Пантера продолжала пятиться, а за нею и волки. Кливи был спасен. Если надо, он может теперь оставаться трупом до конца дней своих. И вдруг до него донесся подлинный запах гниющей плоти. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что рядом опустилась исполинская птица. На земле ее называли бы стервятником. Кливи едва не расплакался. Неужели ему ничто не поможет? Стервятник подошел к нему в перевалочку. Кливи вскочил и ударил его ногой. Если ему и суждено быть съеденным, то уж во всяком случае не стервятником. Пантера с быстротой молнии явилась вновь, и на ее глупой пушистой морде, казалось бы, написаны ярость и смятение. клеви замахнулся металлическим стержнем, жалея, что нет поблизости дерева забраться, пистолета выстрелить. Или хотя бы факела отпугнуть? Факел!» Кливит тотчас понял, что выход найден. Он полыхнул пантере огнем в морду, и та отползла жалобным видом. Кливи поспешно стал распространяться во все стороны, охватывая кусты и пожирая сухую траву. Пантера стрелой умчалась прочь вместе с волками. Пришел его черед. Как он мог забыть, что всем животным Присущ глубокий инстинктивный страх перед огнем? Право же, Кливи будет самым огромным пожаром, Который когда-либо бушевал в этих местах. Поднялся легкий ветерок И разнес его огонь по холмистой земле. Из-за кустов выскочили белки И дружно понеслись прочь. В воздух взмыли стаи птиц, а пантеры, волки и прочие хищники бежали бок о бок, забыв и помышлять о добыче, стремясь лишь уберечься от пожара, от него, Кливи. Кливи смутно сознавал, что отныне стал настоящим телепатом. С закрытыми глазами он видел все, что происходит вокруг, и все ощущал почти физически. Он наступал гудящим пламенем, сметая все на своем пути. И чувствовал страх тех, кто поспешно спасался бегством. Так и должно быть. Разве благодаря сообразительности и умению приспособиться, человек не был всегда и везде царем природы? То же самое и здесь. Кливе торжествующий перепрыгнул через узенький ручеек в трех милях от старта, воспламенил группу кустов, запылал, выбросил струю пламени. Тут... Он почувствовал первую каплю воды. Он все горел, но одна капля превратилась в пять, потом в пятнадцать, потом в пятьсот. Он был прибит водой, а его пища, трава и кусты вскоре промокли насквозь. Он начинал угасать. «Это просто нечестно», — подумал Кливи. «По всем правилам он должен был выиграть». Он дал планете бой на ее же условиях и вышел победителем, лишь для того, чтобы слепая стихия все погубила. Животные осторожно возвращались. Дождь хлынул, как из ведра. Уклили погас последний язычок пламени. Бедняга вздохнул и лишился чувств. Чертовски удачная работа! «Ты берег почту до последнего, а это признак хорошего почтальона. Может, удастся выхлопотать тебе медаль?» Кливи открыл глаза. Над ним, сияя гордоливой улыбкой, стоял почмейстер. Кливи лежал на койке и видел над собой вогнутые металлические стены звездолета. Он находился на спасательном судне. «Что случилось?» – прохрипел он. «Мы подоспели как раз вовремя», — ответил патчмейстер. «Тебе пока лучше не двигаться. Еще немного, и было бы поздно». Кливи почувствовал, как корабль отрывается от Земли и понял, что покидает планету 3М22. Шатаясь, он подошел к смотровому окну и стал вглядываться в проплывающую внизу зеленую поверхность. Ты был на волосок от гибели, сказал Почмейстер, становясь рядом с Кливи и глядя вниз. Нам удалось включить увлажняющую систему как раз вовремя. Ты стоял в центре самого свирепого степного пожара из всех, что мне приходилось видеть. Глядя вниз, на безупречный зеленый ковер, Почмейстер, видимо, усомнился. Он посмотрел еще раз в окно и выражение его лица напомнило Кливи, обманутую пантеру. Постой! А как получилось, что на тебе нет ожогов?